резель иванду чекайскую перевели в сербию из старых жандармов остались очень немногие Их заменили новыми на вид они трусы и черносотинцы они твои дело стучат крышками глазков подглядывая что делается в камере жалобу ватер на то что его избили прокурор оставил без последствий 20 июня Наши жандармы совершенно терроризованы. Вахмистер все время следит за ними, наблюдает, а вне службы он мучает их учениями и упражнениями, так что у них теперь нет минуты свободной. Они боятся разговаривать с нами, в виду того, что начальник обещал солдатам, стоящим в коридоре на карауле, значительную награду, если они, заметив жандарма, разговаривающего заключенным, донесут об этом.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 спустя несколько дней после убийства жандарма Михайлова за участие, в котором он был осужден. Пекарский Рыбс заявил, что по этому делу уже осуждено много совершенно невинных, Шенк и другие, что, возможно, засудят и Рогова, но что в этом убийстве виноват только он один. орогова приговорили. Председательствовал на суде известный мерзавец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 Игра это состоит в следующем. стражники становятся в круг, в середину, вталкивая пестизуемого, и кулаками бросают его от одного к другому. Когда и это испытание не привело к цели, Александров устроил ему очную ставку со свидетелем Котлицкой. Последний заявил, чего вы отпираетесь, я же голосовал за вас. После того, как арестовали Лицинского, Александров...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 и арестовали за давние грехи. Кроме издевательств над Станишевским и Лицинским было следующее. Привезли вместе с нами в 10-й молодого парня-счестника. За ним 11 дел, ему могут вынести смертный приговор. Его выдал Котлица. Счестник не пожелал сознаться в приписываемых ему преступлениях.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 и Фрейман, писая в канцелярии. Штатские агенты охранки, получающие 30 рублей в месяц жалования и почти 10 рублей постоянных доходов. Викентий Котвицца и Болеслав Люцинский. Котвицца, арестованный 16 августа 1908 года, обвинявшийся в принадлежности к ППС в качестве агитатора, был якобы освобожден на поруки 30 апреля, и в этот же день поступил в охранку. Люцинский, арестованный 30 января 1909 года, обвинялся в принадлежности к ППС в качестве члена местного островецкого комитета. Освобожден 11 мая и в тот же день поступил в охранку. Что касается жертв, то вот несколько данных. Станислав Романовский, арестованный весной 1908 года,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 арестованный осенью 1908 года, обвинялся в убийстве эконома Хохульского в имении Нетулиско. Обстоятельства этого дела следующие. Мать-поенка, потрачка, зашла за ботвой на свекловичные гряды этого имения. Сам Хохульский избил ее. Она крикнула ему «Подожди!» Приедет мой сын из Америки, он тебе этого не простит. Некоторое время спустя Паенк приехал из Америки навестить мать, а через два-три дня после его приезда Хохульский был убит. Паенка арестовали. Несколько раз его по вечерам водили за город, в поле, там стражники избивали его, а для того, чтобы крики не были слышны, бросали его лицом в песок. После всего этого Пайонг был Александровым освобожден. Адамского, арестованного 9 марта 1909 года, связанного вели на веревке вечером в Чесно-Цыце, где он жил работал на сахарном заводе. Всю дорогу его стегали кнутом, избивали кулаками и требовали, чтобы он указал, где находится склад оружия. Он этого не сделал и не мог сделать, не зная ничего о складе. В настоящее время он сидит в Сандомире. Дыбец, арестованный в 1908 году, был припровожден в феврале 1909 года из Родомской тюрьмы в Островицкий арестный дом по доносу Котлицы. Его обвиняли в том, что он стрелял в жителя посада Денкуф под Островцем, подозреваемого в шпионаже.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 Был избиваем нагайками в канцелярии и сознался, а затем даже выдал счастника и Каспровского. Сидит в десятом павильоне. Счастник Бронислав и Каспровский, кажется, Юзеф, арестованные весной 1908 года, в ноябре 1908 года были переведены из Сандомирской тюрьмы в Островицкий арестный дом обвиняется в принадлежности к боевой организации революционной фракции. Их избивали в канцелярии, пока они не сознались. Потом Кацпровский, желая очевидно обелить себя, стал освещать все дела Счестника и выдал их 11. А Счестник, из чувства мести и не желая допустить, чтобы Кацпровский поступил на службу в охранку, осветил дела последнего, в которых раскаившийся якобы Кацпровский не сознался.